Глава 2. Невысокая деревянная ограда окружала могилу моего отца. Исполняя его волю, выраженную задолго до смерти, его похоронили на деревенском кладбище. Я ежедневно приходил сюда и просиживал большую часть дня на маленькой скамеечке, поставленной внутри ограды. Остальное время я проводил в одиночестве в том самом доме, где он умер, и держал при себе только одного слугу. Каковы бы ни были страдания, причиняемые нам нашими страстями, нельзя сравнивать горести жизни с горем, вызываемым смертью. Первое, что я почувствовал, сидя у постели отца, было сознание, что я неразумный ребенок, который еще ничего не изведал и ничего не знает. Вместе с тем это смерть вызвало в моем сердце ощущение чисто физической боли, и порой я в отчаянии ломал руки, словно неопытный юноша, внезапно познавший все бремя жизни. В течение первых месяцев, проведенных мною в деревне, мне и в голову не приходили мысли о прошлом или о будущем. Мне казалось, что это не я жил до сих пор. То, что я испытывал, не было отчаянием, и нисколько не походила на ту ярусную боль, какую я ощущал прежде. Это была лишь какая-то нравственная разбитость, какая-то усталость и полное безразличие ко всему, сопровождавшейся, однако, жгучей горечью, которая подтачивала меня изнутри. Я по целым дням сидел с книгой в руках, но читал мало, или, вернее сказать, вовсе не читал, и о чем-то задумывался, не зная сам о чем. У меня не было никаких мыслей, все во мне молчало. Удар, который меня поразил, был так силен, и действие было так продолжительно, что я превратился в какое-то пассивное существо, совершенно не способное к сопротивлению. Лариф, так звали моего слугу, был очень предан моему отцу. Пожалуй, после отца это был лучший человек — какого я когда-либо знал. Он был одного с ним роста, и, не имея ливрея, носил старые платья отца, которые тот дарил ему. Он был почти одних лет с отцом, в волосах его тоже серебрилась седина, и так как в течение двадцати лет они не расставались друг с другом, то в его манере держаться появилось нечто схожее с манерами отца. Расхаживая взад и вперед по своей комнате после обеда, я слышал, как Ларив ходит взад и вперед у себя в передней. Несмотря на то, что дверь моя была открыта, он никогда не входил ко мне, и мы не обменивались ни единым словом. Но время от времени я замечал его слезы, а он видел мои. Так проходили вечера, и лишь после захода солнца, когда было совсем уже темно, Я вспоминал о том, что пора попросить зажечь свечи, а он о том, что пора принести их. Все в доме оставалось без изменений. Мы не тронули с места и листочка бумаги. Большое кожаное кресло отца по-прежнему стояло у камина. Его стол, его книги — все было там же, где прежде. Я бережно относился даже к пыли, которая покрывала его мебель потому что он не любил, когда ее переставляли при уборке. Пустынный дом, привыкший к тишине и полнейшему покою, не ощутил никакой перемены. Мне казалось только, что иной раз, когда, завернувшись в отцовский халат, я усаживался в его кресло, стены дома с состраданием смотрели на меня, и чей-то тихий голос спрашивал, «Куда же ушел отец? Мы ясно видим, что тут сидит сирота». Я получил из Парижа несколько писем и на все эти письма ответил, что хочу провести лето один в деревне, как это обычно делал мой отец. Я начинал проникаться той истиной, что во всяком несчастье есть какая-то частица счастья, и что большое горе, что бы там ни говорили, это вместе с тем и большое успокоение. Каковы бы ни были вести, которые нам приносят посланцы Божьи, Предупредив нас своим прикосновением, они всегда делают доброе дело, отвлекая нас от жизненных треволнений. И там, где раздается их голос, смолкает все остальное. Мимолетные горести богохульствуют и обвиняют небо. Истинное горе не обвиняет и не богохульствует, оно внемлет. По утрам я проводил целые часы созерца природу мои окна выходили на широкую долину посреди которой возвышалась деревенская церковь. все вокруг меня было бедно и спокойно зрелище весны распускающихся цветов и листьев не производило на меня того мрачного впечатления о котором говорят поэты видящие в контрастах жизни глумление смерти. мне кажется что это вздорные мысли если только она не является нарочитым противопоставлением, на деле принадлежит тем людям, которые умеют чувствовать лишь наполовину. Игрок, выходя утром после безобразно проведенной ночи, с горящим взглядом и пустыми руками, может чувствовать себя врагом природы. Но что дурново могут сказать зеленеющие листья сыну, который оплакивает своего отца? Слезы, льющиеся из его глаз, родные сестры росы. Листья плакучей ивы — это те же слезы. Именно глядя на небо, леса и луга, я понял, что представляют собой люди, которые воображают, будто они нашли утешение. У Лаливы не было ни малейшей охоты утешать меня или искать утешение самому. Когда умер мой отец, старик испугался, как бы я ни продал дом, и не увез его с собой в Париж. Не знаю, была ли ему известна моя прежняя жизнь, но вначале он обнаруживал беспокойство. Когда же он понял, что я прочно водворился в доме, он только взглянул на меня, и его взгляд проник мне в самое сердце. Это было в тот день, когда по моему приказанию привезли из Парижа большой портрет отца и повесили его в столовой. Войдя в столовую, чтобы прислуживать за столом, Лариф увидел его. Он остановился в нерешимости, взглядывая то на портрет, то на меня. В его глазах была такая грустная радость, что я не мог устоять перед ней. Казалось, он говорил мне, какое счастье! Так значит, мы будем страдать спокойно. Я протянул ему руку, и он, рыдая, покрыл ее поцелуями. Он, так сказать, ухаживал за моим горем, как за хозяином своего собственного. По утрам, подходя к могиле отца, я заставал его там за поливкой цветов. Увидев меня, он тотчас же удалялся и шел домой. Он сопровождал меня во время моих прогулок. Так как обычно я ехал на лошади, а он шел пешком, то я не позволял ему следовать за мной, но не успевал я отъехать и на сто шагов, как Ларив появлялся сзади, с палкой в руке, отирая пот со лба. Я купил ему у одного из местных крестьян лошадку, и мы стали вместе разъезжать по лесам. В деревне жили несколько человек, которые прежде часто бывали в доме отца. Моя дверь оказалась закрытой для них. Подчас я и сам жалел об этом. Но все люди вызывали во мне раздражение. Погруженный в свои одинокие домы, я решил спустя некоторое время после смерти отца ознакомиться с оставшимися после него бумагами. Лариф принес их мне с благоговейным почтением и, дрожащей рукой развязав пачки, разложил их передо мной. С первых же строк я почувствовал в сердце ту живительную свежесть, какая стоит в воздухе над тихим озером. Безмятежная ясность души моего отца, словно благоухание лилась с пыльных страничек по мере того, как я перелистывал их. Вся его жизнь развернулась передо мной, и я мог сосчитать биение этого благородного сердца день за днем. Я с головой ушел в бесконечные сладкие грезы, и, несмотря на серьезный и твердый тон, господствовавший в этих записках, я открыл в них Неизъяснимую прелесть, Спокойное сияние его доброты. Когда я читал, Мысль о смерти отца Все время примешивалась К повести его жизни. И не могу передать, С какой грустью я следил За течением этого прозрачного ручья, Который на моих глазах Исчез в океане. «О праведник!» — восклицал я, Человек без страха и упрека, Как ясен твой путь, Преданность друзьям, божественная нежность к моей матери преклонение перед природой возвышенная любовь к богу вот твоя жизнь ни для чего иного не было места в твоем сердце девственный снег на вершинах гор не чище твоей святой старости твои седины напоминали его о отец отец отдай их мне а не моложе моих белокурых волос научи меня жить и умереть как ты я посажу на той земле где ты спишь зеленый вет в моей новой жизни я рошу ее моими слезами и бог покровитель всех сирот даст ей зайти над благочестивой скорбью ребенка и над воспоминаниями старика прочитав эти дорогие мне бумаги я привел их в порядок и принял решение также писать свой дневник я велел переплести точно такую же тетрадь какая была у отца и, тщательно изучив по его дневнику распорядок его жизни, взял за правило следовать ему до мельчайших подробностей. Бой часов всякий раз вызывал слезы на моих глазах. «Вот что делал в этот час мой отец», — говорил я себе. «И что бы это ни было, чтение, прогулка или завтрак, я всегда делал то же. Таким образом, я приучил себя к жизни спокойной, размеренной, и эта пунктуальная точность была бесконечно мила моему сердцу. Я ложился спать в блаженном состоянии, которое моя грусть делала еще приятнее. Отец мой много времени уделял ухода за своим садом. Остаток дня он посвящал наукам, прогулке, причем физический труд строго чередовался у него с работой ума. Я унаследовал также его привычку к благотворительности и продолжал делать для несчастных то, что делал он. Во время моих поездок по окрестностям я старался отыскать людей, которые могли нуждаться во мне, а таких в нашей долине было немало, и вскоре бедняки стали издали узнавать меня. Сказать ли? Да, я смело скажу. Доброе сердце только очищается страданием. Впервые в жизни я был счастлив. Бог благословлял мои слезы, а страдания учили меня добродетели.